Внутренний голос и забота о себе. Заботиться о себе значит делать выбор в пользу себя настоящего, как бы сложно это ни было. Прислушиваться к себе и подбирать в ответ добрые слова. Внутренний голос будет сопровождать вас всегда. Но помните, что окончательное решение принимать вам и только вам. Вы не обязаны подчиняться внутреннему голосу. Вы не его раб и не жертва. Слушайте его и принимайте осознанные решения. Позволяйте ему говорить и отвечайте мантрой сострадания. Как это ни парадоксально, но, скорее всего, пока вы прослушивали эту аудиокнигу, ваш внутренний голос трудился сверхурочно. В самом начале я привела несколько укоренившихся мифов относительно заботы о себе. Возможно, они до сих пор мешают вам сделать осознанный выбор в свою пользу. Так и есть. Давайте вместе противопоставим этим мифам мантры сострадания. Забота о себе — оправдание для лентяев и невротиков, зачеркнуто. Для сильных людей. Это не забота о себе, олень. У тебя что, какая-то психическая болезнь? Очень неприятно, когда подобные вещи говорит собственный внутренний голос. Но откуда берутся такие мысли? Почему вы так строги к себе? Какие слова убедили вас в том, что в заботе о себе нуждаются только люди с психологическими проблемами? Кто это сказал? Вряд ли вы сможете вспомнить точно. Может быть, вам и вовсе никогда не говорили об этом прямо. Но еще будучи ребенком, вы улавливали какие-то намеки и сигналы, что правильно, а что нет. Так у вас сформировались определенные убеждения. То же самое касается и стремления к постоянным достижениям. «Всегда можно сделать лучше», — говорит внутренний голос. «Стоять на месте — значит идти назад. Сделать хорошо — значит сделать недостаточно». Возможно, родители никогда не говорили вслух, что вы во всем должны быть лучшими. Однако по их реакции сразу становилось ясно, что они недовольны, если в чем то вы оказались несовершенны. Эта установка отложилась у вас в голове и продолжает работать по сей день. Кроме того, внутренний голос запрещает нам чувствовать, ведь плакать и вообще прислушиваться к своим эмоциям — удел слабых. Гнев, злость, страх не должны затмевать разум. Их нужно как можно скорее подавить, просто перешагнуть через них и двигаться дальше. Иначе вы обречены. Мир никогда не примет вас. Поверьте мне, это глубокое заблуждение. Наоборот. Мы сможем стать частью этого мира, только если научимся прислушиваться к себе. Зная свои потребности, вы сможете обозначить личные границы, что существенно снизит риск выгорания. Открыто признавать свою уязвимость значит проявлять силу, а не слабость. Это невозможно без самопознания и постоянной работы над собой. А работать над собой и познавать себя способны только сильные люди. Заботиться о себе эгоистично. Зачеркнуто, необходимо, чтобы наладить контакт с собой и другими людьми. Забота о себе не эгоизм. Помните, мы говорили о кислородной маске в самолете? Сначала ее нужно надеть на себя. Упав в обморок от нехватки кислорода, вы не сможете помочь своему ребенку. Этот пример точно передает суть заботы о себе. Позаботьтесь о себе, чтобы иметь силы заботиться о тех, кого вы любите. Вы сможете отдавать что-то другим без ущерба для себя, только если научитесь понимать свои потребности. Это не эгоизм, это познание себя. Кто я? В чем я нуждаюсь? Что я могу дать близким? Что я чувствую? Эти вопросы лежат в основе заботы о себе. Подходящая мантра сострадания звучит так. Только познавая себя, я смогу быть собой. Заботьтесь о себе, мы доставляем неудобство окружающим. Зачеркнуто. Улучшаем жизнь окружающих. Заботьтесь о себе, вы не мешаете окружающим, даже если внутренний голос пытается убедить вас в обратном. Спросите себя, действительно ли вы доставляете кому-то неудобство? или додумываете за других. Наверняка партнер поддержит ваше желание работать над собой, изучать свои синяки. Но если он все-таки против, то почему? Возможно, он боится, что в процессе самопознания вы изменитесь и начнете отстаивать свои права, а это может навредить отношениям. Вам следует обсудить, почему вашего партнера Пугает то, что вы научитесь говорить о своих чувствах и потребностях. Очень важны диалог и взаимодействие с другими людьми, вместо того, чтобы самому заполнять пробелы в своем понимании их мнений и чувств. Помните, мы говорили о том, как правильно отдавать и получать? Ранее была приведена история моей клиентки, которая отдала очень много, но этого оказалось недостаточно. Причина в том, что она решила за своего партнера, в чем он нуждается. Но мы далеко не всегда правильно понимаем чужие потребности, а в результате отдаем очень много. Но человек получает, например, всего 10% от того, что ему действительно нужно. Честно скажите партнеру или другим значимым людям, что боитесь доставить ему неудобства, начав заботиться о себе. Самое главное — это ваши чувства, ваши потребности. Скорее всего, в ходе разговора выяснится причина, по которым вы испытываете те или иные чувства. Что на самом деле скрывается за вашим стыдом и чувством вины? В чем вы нуждаетесь? Попробуйте воспользоваться следующими мантрами сострадания. «Я могу честно говорить с людьми. Мои потребности важны. Я разрешаю себе быть уязвимым и честно говорить о своих чувствах». «Люди должны понимать, что я нуждаюсь в заботе о себе». Зачеркнуто. «От разных людей я могу получить разные виды поддержки». Стоит Эфи уехать на выходные, как ее свекровь является, чтобы помочь сыну по дому. Но если уезжает он, помочь Эфи никто не спешит. «Разве это нормально? Она вообще обо мне не думает. Я же не требую ничего сверхъестественного». Почему она не может хотя бы погулять с детьми или помочь с ужином? Но она даже не предлагает никакой помощи. Зато когда меня нет для Вернера, она вычищает весь дом до блеска. Почему я привела этот пример? Он хорошо показывает, что Эфи не может рассчитывать на практическую помощь свекрови. Нельзя ожидать от людей, что они предоставят вам любой вид помощи. Об этом мы уже говорили ранее. В данном случае у Эфи есть выбор. Либо она продолжит негодовать, ожидая, что свекровь предложит ей помощь, либо подумает о других людях из своего окружения, которым может обратиться за помощью. Следующий самый важный шаг — обсуждение. Эфи предстоит поговорить с этими людьми о той помощи, которую они могут и согласны ей оказать. Конечно, ей стоило бы поговорить и со свекровью. Возможно, та считает Эфи гораздо более самостоятельной. Поэтому не видят ее потребности в помощи или боится обидеть своим вмешательством. Но до тех пор, пока они ничего не обсудили, все это только предположение. Помните, додумывание за другого только вредит вашим отношениям. Может случиться и так, что обсуждение ни к чему не приведет. Это тоже нормально. Нельзя ожидать от других, что они поймут, в чем заключается ваша забота о себе даже если вы сто раз им это объясните. В таком случае оставьте все как есть. Дело не в вас, а в другом человеке. Вам придется смириться с тем, что он не может понять вас до конца. Если чувствуете обиду, это нормально. Если возмущены или огорчены, потому что человек отказывается дать вам то, в чем вы нуждаетесь, это тоже нормально. Вы сможете принять ситуацию, только тогда, когда осознаете свои эмоции и дадите им волю. Вам обидно? Обижайтесь. Злитесь. Позвольте себе злиться. Вот подходящая мантра сострадания. «Люди меня не понимают, и это нормально. Я позволяю себе расстраиваться из-за этого. Я не имею права, зачеркнуто, имею право заботиться о себе». Даже если у вас нет семьи, о которой надо заботиться, или оплачиваемой работы, вы все равно имеете безусловное право на заботу о себе. И, конечно, у вас есть право на личные границы, чувства и удовлетворение своих потребностей. У каждого человека есть такое право. Вы должны признать, что у вас есть потребности, которые вы можете удовлетворять. Будет здорово, если кто-нибудь вас поддержит, но, как мы говорили ранее, не все способны это сделать. Мантра сострадания звучит так. «Я имею право заботиться о себе. Я разрешаю себе чувствовать то, что чувствую, и нуждаться в том, в чем нуждаюсь». Заботиться о себе легко и просто, зачеркнуто. Это долгий процесс. Настоящая забота о себе занимает очень много времени. Чтобы принять и усвоить новые знания, полученные из этой аудиокниги либо из другого источника, потребуется время. Затем вы сможете приступить к решению своих проблем, если у вас появится такое желание. Помните, на поиск равновесия могут уйти месяцы, годы и даже вся жизнь. Повторю еще раз. Вы как луковица. Слой за слоем вы будете узнавать о себе что-то новое. В какой-то момент вы почувствуете, что нужно разобраться со своим внутренним голосом. А в другой, возможно, захотите переслушать главу об уязвимости и поработать над этим вопросом. Не торопитесь. Дайте себе время. Вам пригодится следующая мантра сострадания. Заботиться о себе трудно, но это нормально. «Я дам себе время». Я разрешаю себе потратить на это столько времени, сколько потребуется. Если я начну заботиться о себе, люди перестанут меня любить. Зачеркнуто. Я люблю себя. К сожалению, многие не получали безусловную любовь от родителей. Иными словами, эту любовь нужно было заслужить. Заботой о семье, личными успехами или ролью вечного ребенка. Кому-то приходилось много отдавать, а другим, наоборот, много получать. Все это противоречит тому, о чем я говорю в аудиокниге «Мягкое воспитание». Любовь, безусловно. Многие были вынуждены соответствовать чужим ожиданиям, из-за чего у них выработалась привычка игнорировать собственные чувства и потребности. Отсутствие безусловной любви стало для многих людей очень глубокой травмой огромным синяком, который остался на всю жизнь. Мир никогда не был безопасен для них в плане самовыражения. За любым проявлением чувств или потребностей следовала негативная реакция. В их подсознании отложилось, что показывая свои чувства, они рискуют потерять любовь окружающих. Вам это знакомо? Тогда должно быть, прослушивать эту аудиокнигу вам было особенно тяжело. Скажу прямо, Путь к себе будет длинным, но вы сможете пройти его до самого конца. Маленькими шажками вы будете двигаться вперед и учиться говорить о том, что чувствуете и в чем нуждаетесь. Вы имеете на это право. Так и должно быть. Постепенно вы осознаете, что мир не такое уж опасное место. Это может занять много времени. Вам придется признать свою уязвимость. Но рано или поздно вы поймете, что заслуживаете любви, даже если заявляете о своих чувствах и потребностях. Вам помогут следующие мантры сострадания. «Я могу просить о том, в чем нуждаюсь, а другой человек может мне отказать». И главное, почаще говорите «Я люблю себя».